24 сентября, глава 28. Я камнем падаю в холодную синюю воду, оставляя позади звуки и гравитацию, медленно погружаясь глубже в царство тишины и равномерного давления, и плыву по волнам памяти в поисках эпизодов с Джулией Мейсон. Я нахожу тебя в нескольких местах. Вот ты ждешь меня на Пенинской тропе. А я, задыхающийся и мокрый от пота, бреду следом. «Пеннинская тропа, Пеннинский путь. Самая старая и знаменитая своими видами туристическая пешеходная дорога в Великобритании, пролегающая в одноименных горах на севере Англии. А вот ты складываешь пазл на нашем кофейном столике и возмущаешься. Ну где ты там, черт возьми?» Один из угловых кусочков никак не желает находиться. «Вот ты на вокзале Кингс-Кросс, резко ускоряешь шаг, завидев меня в толпе встречающих. Так много воспоминаний до сих пор живо. Яркие моменты наполняют меня светом и любовью и не дают забыть, что я к тебе чувствую. Хотя с каждым днем их все меньше». Я неспешно переворачиваюсь и отталкиваюсь правой ногой от стенки. Быстро скольжу под водой, все еще задерживая дыхание, а потом всплываю, чтобы глотнуть воздуха и грибу кролем. Большая лампа-кольцо, закрепленная под потолком в подземном бассейне призмалхауса, струит бледные лучи. Я окунаю голову в хлорированную воду и делаю взмахи руками. Спустя полминуты неловко разворачиваюсь и плыву обратно. Из всех упражнений, показанных после перелома лодыжки, единственное, что мне понравилось, — это ежедневное плавание. Какое облегчение — освободиться от простреливающей боли, не быть постоянно на чеку, чтобы не наступить на ногу. Но самое главное, я с удовольствием освобождаюсь от костылей которые мне прописала коду. Через полчаса мышцы дрожат от усталости. Я подплываю к алюминиевой лестнице и вижу протянутую руку. Вилнер принимает весь мой вес на себя, и я взмываю на выложенной плиткой бортик бассейна. Затем он вручает мне костыли и сложные полотенца, и лишь тогда отходит в сторону. «Спасибо». Бормочу я, вытирая полотенцем лоб. С еще мокрыми волосами я иду по дорожкам. Сзади неотступно следует Вилнер. Доктор Кодал советует гулять, чтобы я привык к костылям и научился уверенно на них передвигаться. Раньше я особенно не приглядывался, а теперь вижу, что все кусты и растения в саду относятся к вечно зеленым. Они по-прежнему сочно зеленые, и если бы не поблекшая лаванда и засыхающие розы, можно и не заметить, что началась осень. Со дня моего неудавшегося побега миновало три недели. Знаю лишь потому, что педантично отмечаю для себя каждый прожитый тут день. Первую неделю я передвигался на кресле, выпрямив больную ногу а сессии Скоделл временно были перенесены на первый этаж. Однако сеансы разделительной терапии продолжались с завидной регулярностью и по-прежнему наверху. Иногда я открывал утром глаза и вздрагивал от неожиданности, увидев над собой потолок комнаты третьего этажа. В другие дни, думаю, изначально так и планировалось, я просыпался в своей кровати, подозрительно уставший, Смутно ощущаю в мышцах остаточное действие серого транквилизатора, как будто сеанс терапии был просто сном. Утро перетекает в день. Я смотрю, как за окном в форме сердца проплывают и уходят за горизонт частные яхты, курсирующие между Дублином и островом Мэн. Около недели назад, когда начались холода и гулять стало не так приятно, Я открыл для себя библиотеку. Помещение в ренессансном стиле занимает часть первого и второго этажа с лестницей в центре. Стены библиотеки отделаны деревянными панелями, которые чередуются с высоченными книжными шкафами до потолка. Я укутываюсь в один из пледов с эмблемой Института Кодал и, попивая принесенный Вилнером чай, читаю почти до вечера. Наугад беру с полок книги и ухожу в них с головой. История, философия, велоспорт на Олимпийских играх. Я даже начал узнавать кое-что новое. За окном проходит очередной корабль. Я допиваю свой быстро остывающий травяной чай и смотрю на Вилнера. «А нет ли у вас чего-нибудь покрепче?» «По-моему...» Уголок его рта дергается в едва заметной улыбке. Вилнер поднимается с кресла в другом конце комнаты. Или хотя бы вредного типа колы. Вилнер кивает, уносит мою чашку и блюдце, а я продолжаю листать книгу, посвященную советской фотографии. После инцидента с Деанима Вилнер не сводит с меня глаз. Подобные краткие отлучки — это те немногочисленные мгновения, когда он оставляет меня одного. Ущерб, который его новые обязанности нанесли основным, не заставил себя долго ждать. Вынужденный ходить за мной по пятам, Вилнер не успевает обслуживать Призмалхаус. Вчера вечером, проведя пальцем под прикроватной тумбочкой, я с огромным удовольствием обнаружил толстый слой пыли. Я смотрю в окно, выжидая, пока Вилнер не исчезнет в конце коридора. Затем беру один костыль и быстро ковыляю к дальней стене библиотеки. Огромное количество старых изданий не содержит надписей на корешке, а значит, найти конкретную книгу можно только методом проб и ошибок. Сначала я искал не торопясь, давая лодыжке время срастись. Дабы не привлекать к себе лишнего внимания, в присутствии Вилнера я рассматривал первые попавшиеся тома, прикидываясь просто любителем книг. На самом деле, меня интересовала одна единственная книга. И вчера я ее наконец-то нашел. Я тянусь за старинным атласом. Это громоздкое подарочное издание. Тащить такую глыбу — тот еще подарочек. Я с усилием вынимаю атлас с полки и, дрожа от натуги, несу к ближайшему столу. Вчера, когда Вилнер вернулся слишком рано, я сунул твою фотографию между страниц, и теперь импровизированная закладка позволит мне продолжить работу быстрее. Я пролистываю буквально пару страниц, и книга сама раскрывается там, где лежит твой снимок». На развороте изображена карта Ирландского моря с россыпью малых островов. Возраст у атласа солидный, и границы в нем были выведены чернилами еще до раздела Ирландии, но рыбацкая деревушка Порткали указана точно там, где она есть и по сей день. А в паре сантиметров к северу, посреди океана цвета блеклой сепии, виднеется необитаемый остров — на котором ныне стоит призмал хаос. Из всех подобных книг в библиотеке только в этом атласе указаны наиболее точные размеры северного побережья Уэльса. Поскольку карандаши и ручки мне на руки больше не выдают, я делаю на полароидном фото несколько маленьких надрывов с помощью графического масштаба. Так у меня появляется примитивная линейка. Я кладу самодельную линейку между берегом острова и Большой землей. Восемь с половиной километров. Из коридора доносится тяжелая поступь. Ботинки по-военному печатают шаг. Эх, надо было просить напиток посложнее. За несколько секунд до появления Вилнера я успеваю спрятать атлас под стол и сунуть фотографию в карман. Ординарец Кодалл входит в библиотеку и неспешно направляется ко мне. В его руках вычурный серебряный поднос, на котором стоит газировка со льдом. Я потягиваю напиток и любуюсь видом штормового Ирландского моря. 8,5 километров открытого водного пространства. 170 кругов в Олимпийском бассейне плюс отекчающие факторы в виде погодных условий, течений и гипотермии. Круг в Олимпийском бассейне. Одна длина бассейна — 50 метров. Через несколько часов Вилнер помогает мне спуститься из библиотеки в объятый тишиной обеденный зал, где меня ждут тортеллини с рикоттой и шпинатом. Тортеллини. Итальянский аналог пельменей. Рикотта. Сырный продукт из сыворотки, получаемый при изготовлении собственно сыров. После трапезы я возвращаюсь к себе в комнату. Все еще обдумывая детали рискованного заплыва, я с трудом встаю на колени и прячу твой, к великому прискорбию уже надорванный снимок, обратно под матрас. И вдруг все мои расчеты летят к чертям. Кончиками пальцев я касаюсь незнакомого предмета. В недоумении сую руку поглубже и пытаюсь определить, что же там такое. Нащупываю тонкий ламинированный квадрат. Какая знакомая вещица. Я не только уже видел подобные. Одна из них у меня в руке. Медленно, почти нехотя, я достаю находку из-под матраса и изумленно смотрю на вторую полароидную фотографию. Первый снимок я аккуратно надорвал в нескольких местах, а второй лишён этих недостатков. Но на обоих то же самое изображение. Твое улыбающееся лицо, сильно засвеченное вспышкой. Я сам сделал эту фотографию на вечеринке, которую мы с тобой устроили вместо свадебного банкета. И точно помню что второго снимка не было. Накатывает знакомое неприятное чувство. Словно темная туча наползла на солнце. Мой мир перевернулся. Я вновь ощущаю себя пешкой в руках Кодал. Причем понять правила ее игры у меня столь же мало шансов, как и выбраться из призмал хаоса. Стараясь подавить тревогу, Я сосредоточенно вглядываюсь в фотографии. Мои глаза перебегают с одного снимка на другой. Я изучаю каждую деталь, пытаясь угадать, с какой целью мне оставили копию. Я не знаю, что именно ищу. Две минуты сосредоточенного поиска, и я нахожу искомое. И хотя я на костылях, у меня уходит вдвое меньше времени, чтобы найти кодол. «Ну и что это?» Она сидит в кресле в игровой комнате. Доктор делает пометку в книге и откладывает ее на столик. Я выкладываю две фотографии. «А!» Тихо восклицает Кодал и поворачивается к Вилнеру. «Оставьте нас ненадолго, пожалуйста». Тот молча кивает и удаляется в направлении Атриума. «Снимки разные», — обвинительным тоном произношу я. «На второй фотографии другой человек. Она похожа на Джулию, но...» «Кто это?» «Никто. Никто!» Возмущенно выплевываю я доктору в лицо. «Буквально?» — невозмутимо подтверждает Кодол. Человека, изображенного на этой фотографии, не существует. Образ сгенерирован нейросетью по запросу «Создать человеческое лицо, отличающееся от выбранной фотографии на 3-5%. Но вы же заставляете меня забыть, Джулию!» «Не забыть!» — возражает Кодал. «Цель!» «Диссоциация от источника зависимости. Вот и все, что мы пытались сделать». «Допустим...» Я мысленно перебираю ее мотивы, пока не прихожу к удовлетворяющему меня выводу. «То есть вы думали, что я потерял оригинал и решили подсунуть мне снимок другого человека? Я правильно понимаю?» Доктор Кодал пару мгновений обдумывает ответ, глядя на стол а потом вскидывает глаза и с пугающим спокойствием сообщает. «Нет, Артур?» «Джулии нет ни на одном из этих снимков».